Роберто Савьяно Гамора. Личное путешествие в жестокую международную империю, организованной преступной с и с т е м ы Неаполя. Автор и издатель предоставили эту электронную книгу только для личного пользования. Вы не имеете права делать ее общедоступной. Нарушение авторских прав противоречит закону. Если вы считаете, что копия этой электронной книги, которую вы читаете, нарушает авторские права, Пожалуйста, сообщите об этом издателю. Понимание означает непреднамеренное, внимательное столкновение с реальностью и сопротивление ей, какой бы она ни была. Анна Аренд. Победителям не стыдно и не важно, как они достигли этой победы. Никколо Макиавелли. Люди черви. И они должны оставаться червями. Из прослушанного разговора. Мир твой. Лицо со шрамом. 1983 год. Предисловие к десятому юбилейному изданию. 10 лет. Десять лет. 10 лет. Я слышал, как сам произносил эти восемь букв. После того как бесконечно проговаривал их в своей голове, я начал писать эти строки почти как игру, имитируя Джека т о р е н с а в "Сиянии" со своим. Именно работа, а не игра, делают Джека скучным мальчиком. Я повторяю их, чтобы п р и д а т ь себе мужество, отдать должное тем десяти годам, которые прошли с тех пор, как первый человек держал в руках Гамору. Эти первые месяцы были неописуемыми. Звонили люди, которые встретили со мной только один раз, на улице, случайно. Многие чувствовали необходимость рассказать мне, что они думают о книге, объяснить, что они чувствуют, как мысленно, так и физически. Они говорили, что прочтут ее и отдадут другим. Так возникла Гамора. В Неаполе, Казерте, Компани. и И за ее пределами. Антонио и Овин, босс и з к а з е л ь сказал: «Своей Гаморой Савьяна привел нас в Америку». Конец цитаты. Я все еще задаюсь вопросом, действительно ли книга может существовать отдельно от ее автора, и может ли ее автор существовать отдельно от слов, которые, прежде чем быть написанными чернилами на бумаге, были просто мыслями. чувствами, самой жизнью. Иногда я думаю и надеюсь, что историю книги необходимо отделить от истории ее автора. Хочется верить, что у них две разные истории, что объект живет собственной жизнью, а писатель зависит от него. Прежде чем книга вообще начала существовать, я имею в виду материально, именно автор руководит, контролирует свой предмет, потому что все это еще в его голове. В чрезвычайно сложной, сумасшедшей фазе, когда слова и смысл приобретают форму. Но как только книга была написана, начинаешь чувствовать, что книга берет вверх. А после того, как она опубликована, может случиться все что угодно. А в лучшем случае книга и автор поприветствуют друг друга, и каждый пойдет своим путем. Или они могут быть неразрывно связаны: отец и сын, братья, соотечественники, любовники, заглядые враги, палачи друг друга. Гамора и я никогда не были разлучены. И я знаю, что терпеть не могу свою книгу, как отец ненавидит сына, который слишком похож на него. Я ненавижу все его черты, которые узнаю в себе. Он тайный, реальный, повествовательный, театральный, взволнованный, лиричный. Он бесстрашный и не всегда осторожный. Он безрассудный. Это поток осознания и репортажа. Он нахальный, но всего боится. Это сын Гамора, как и я, сын, которого терпеть не могут, потому что он отвратителен. но который молча надеется, что его любят. Гамора недоволен, так же как несчастен я. Несчастен, потому что это мальчик запертый в теле взрослого, потому что он вырос слишком быстро и упустил момент и свое поколение. Я написал Гамору десять лет назад в испанском квартале Неаполя, в доме на площади п ь я ц ц а Санта-Нна, д е п а л а ц ц о Я написал его прежде всего с таким литературным замыслом: рассказать о жизни в таком стиле, который бы сочетал в себе строгость реальности и внушительность литературы, очарование романа, конкретность факта и силу поэзии. Я хотел, чтобы книга пришла к гораздо более сложной истине, чем то, что может передать э с с е расследование, газетная статья. Я б ы л о держим своего рода демоном, который всегда овладевает писателем и от которого он ли она могут убежать только помогая ему и подстрекая его. Больше всего на свете я хотел врезаться в плоть реальности. И это действительно фантазия всемогущества, потому что невозможно в человеческое время, а тем более через несколько лет наблюдать, видеть и понимать. Может ли книга действительно повлиять на мир, который ее произвел? И если да, то насколько сильно? Глядя на мастеров, можно измерить невежество писателей по их собственным работам. Толстой не имел ни малейшего представления о б ы с т и н н о м величии войны и мира. Очевидно, что ни к а в ф к а в своих «Метаморфозах», ни Бальзак не понимали, как человеческая комедия изменит мир. Каждый рассказчик живет с иллюзией изменения мира, возложив руки своими словами на глину творения, но в то же время ему всегда приходится мириться со своим разочаровывающим воздействием на реальность. Простая искра по сравнению с мечтой о большом взрыве. Конечно, есть способы измерить успехи книги: количество проданных экземпляров. Ее влияние на стиль других писателей, даже, возможно, на поведение, но ничто вскоре после публикации не предсказывает ее влияние в последующие десятилетия. Тем не менее я был готов заключить договор с любым дьяволом, который показался бы мне, если бы только мое время немедленно отреагировало на то, что я писал. Меня не интересовали ни успех, ни деньги, ни признание. Мои амбиции были гораздо больше. Я всем своим существом хотел изменить реальность вокруг себя, реальность, которая о т в р а т и т е л ь н а мне, чтобы напасть на власть, о которой я писал, и образно призвать к оружию, и объединить тех, кто против нее. Я хотел, чтобы мои слова были ударом в живот, который бы привел к бессоннице. Я хотел, чтобы они пробудили страх. Просто пролив свет на человека, который слишком долго был в тени. Вот почему я всегда считал написанные м н о й слова своими, и мне никогда не удавалось оторваться от них. Вот почему я всегда верил, что мой долг защищать их, тело и душу, с ежедневными обязательствами, даже после того, как эти слова были физически удалены от меня. Мне предложили опубликовать книгу под псевдонимом, но я отказался, потому что хотел, чтобы мое имя символизировало ответственность и выбор, даже вызов. Ничто не происходит случайно. Ответственность и выбор — неотъемлемая часть моего проекта как писателя. Я не имел ни малейшего представления о том, что произойдет. И все же, думаю об этом сейчас, если бы я знал об этом раньше. Я бы сделал все снова, не меняя ни запятой. Мое упрямство пугает меня. Упрямство, которое заставляет тебя говорить, если я совершаю ошибку, я делаю это сознательно. А потом я упал в неожиданную пропасть. После десяти лет жизни под наблюдением так привыкли ассоциировать мое имя со словами смерть и угроза. Что мысль о том, что писатель должен быть под защитой за то, что написал книгу, больше не вызывает никакого скандала. Просто за то, что написал книгу. Эту книгу. Что совершенно нормально в той части мира, в которой мы находимся. После десяти лет жизни под наблюдением больше не рассказывайте нам о своей повседневной жизни, потому что на самом деле вопрос в том, почему вы еще не мертвы. Как будто это принято, с ч и т а т ь само собой разумеющимся, если мафия будет угрожать вам, вы умрете. Как будто защита государства в конце концов существует только ради видимости, потому что если преступная организация решит, что вас нужно заставить замолчать, ваши дни сочтены. Редко кто имеет ясность ума, чтобы понять идиотизм этого рассуждения, потому что это эквивалентно капитуляции, признать, что мафия более могущественна. чем г о с у д а р с т в о что они все могущие, что имеют право н а ж и з н ь и с м е р т ь над кем угодно, даже над писателем, человеком, который никогда не держал в руках пистолет, который никогда не мечтал бросить им вызов на их территории. После десяти лет жизни под наблюдением мне захотелось взять одну из тех тетрадей с черной обложкой и белыми страницами, нарисовать вертикальную линию, составить список. Слева записать то, что Гамора дала мне, а справа то, что она забрала. Это д е т с к о е упражнение: хорошее с одной стороны, и плохое с другой. То, как твой одноклассник, которому поручено вести класс в отсутствие учителя, нарисовал бы его на доске. Но потом я спрашиваю себя: действительно ли можно нарисовать линию и отделить то, что нельзя разделить? Моя потерянная вера в каждого человека. у р а в н о в е ш и в а е т с я силы от того, что я делюсь историей, верой в тех, кто разделяет ваши слова и верит в вас, в вашу работу и путь, сообщества читателей, которое образует круг вокруг меня, что бы ни случилось. С одной стороны, это суждение тех, кто занимается тем же, чему вы, суждение часто с другими мотивами, чем фактические разногласия. Но это часть цены эксплуатации средств массовой информации — ж е с т к и е трудный, б о л е з н е н н ы е Неоспоримо, что публикация Гаморы представляет собой переломный момент в моей жизни. Есть до и после Гаморы, как я писал в издании г а р д и а н когда меня попросили объяснить, как это возможно, чтобы писатель мог так жить в Европе. После этого было до и после для всего. Друзья до и друзья после. Те, кто исчез, потому что было слишком трудно находиться рядом со мной, и те, кого я приобрел в последние годы. Места до и места после. Неаполь, который теперь стал для меня невозвратимым, каким может быть только прошлое. И весь мир, в котором я лихорадочно двигаюсь, как на шахматной доске, в поисках материала для своих работ. и для кусочков свободы привычки до и после до бесконечные прогулки по пригороду безумная езда по Веспе в погоне за сюжетом пытаясь прибыть на место преступления получить больше информации увидеть труп на земле прежде чем его переместят чтобы опередить родственников с их душераздирающими криками Чтобы иметь возможность вывести на страницу этот мир, который принадлежал мне, который горел. Мои места сегодня безопасные, охраняемые. Полная противоположность хаосу. Ничего или почти ничего не осталось на волю случая, на неожиданность. Десять лет я не ездил на поезде или машине в Веспу. Я не хожу гулять один, не хожу по магазинам, не пью п и в о Все это слишком сложно. Жизнь таким образом ломает тебя изнутри. Все фрагментарно. И помимо новых друзей, новых мест, новых привычек, есть еще и новый Роберта Савьяна. Наверное, менее хороший человек. Более подозрительный, потому что постоянно подвергается нападкам. Более эгоистичный, потому что я стал символом. Я достиг мечты каждого писателя. Мечты, которую многие избегают из с у е в е р и й Я достучался до миллиона людей в мире, но потерял все остальное. Многие из страниц, которые я написал за последние годы, включая эти, я писал не дома, а в гостиничном номере, в бараке, в машине, места, которые на самом деле со временем я перестал ненавидеть. Тем не менее, то, чего я хотел. Моя мечта о том, чтобы увидеть и пережить последствия моих слов, была реализована. Есть фраза Трумана к а п о т ы которая часто пробегала у меня в голове в эти годы. Правдивая и ужасная. Звучит она так: «Больше слез пролито над ответами на молитвы, чем над молитвами без ответов». Конец цитаты. Я хотел доказать своей работой и своей заинтересованностью Что литературное слово все еще может иметь вес, иметь власть, чтобы изменить реальность, несмотря на все, что случилось со мной, моя молитва была услышана благодаря моим читателям. Но я также изменился от того, что я всегда представлял себе. Не быть даже отдаленно похожим на то, кем бы вы хотели быть, и о с о з н а т ь это. Это как смотреть в зеркало и не узнать себя в собственном отражении. Это ужасно. Пока вы не поймете, что хотя никто не выбирает свою судьбу, вы все равно можете выбрать способ, которым будете существовать внутри нее. И вот я здесь, десять лет спустя после моей первой книги, в возрасте тридцати шести лет. Желание все бросить и начать все заново, с бородой шляпой, и в с о л н ц е защитных очках, в которых меня никто не узнает, сочетается с моим желанием работать. Писать и рассказывать и с т о р и и И я понял, что это моё наказание. Это место, в которое, как я думал, дьявол никогда бы не вернулся. Наказание, которое осуждает тебя, когда твоё слово уходит далеко, когда оно прорастает, когда оно перестаёт принадлежать тебе, чтобы с чувством головокружения открыть для себя мозаику, которая больше не является твоей работой, а родилась из твоей интуиции. И поэтому желание обрести забвение из забвением нормальность разрушается желанием, которое в конечном счете сильнее всего остального — желанием навсегда продолжать писать и доносить это людям. ж е л а н и е которое как дыхание, способно смотреть и слушать, нюхать запахи, чувствовать тепло и холод, любить и ненавидеть. Писать и рассказывать истории. Потому что единственная вера, которая у меня до сих пор есть, это вера в людей, в тех, кто готов слушать и рассуждать, кто не ищет я р л ы к о в кто знает, как искажена жизнь, как сложно понять, научиться показать, что ты открыт и не отказываться от желания принимать. С другой стороны, я не верю ни в какие институты. Мне было очень неприятно стать своего рода символом в эти годы, потому что я узнаю себя только в описании того, что реально. И я чувствую себя гораздо ближе к мечтателям старой п а р т е н о п е й с к о й республики Неаполя, чем к любому мэру, министру или судье моего времени. Я не думаю, что я верю в политическое решение. Не из недостатка интереса, а из-за того, что печусь об этом слишком много. Демократия выстроила внутри себя очень опасную эквивалентность между аспектами, которые должны быть в конфликте. И то, что я продолжаю фокусироваться на бездне преступного мира, позволит мне понять, как легальная и н е л е г а л ь н ы е экономики имеют одну и ту же ДНК, одну и ту же жизнь, одну и ту же цель, просто незаметную разницу в практических методах, незначительную. В эти дни жестоких кошмаров Меня утешали только сильные, молчаливые слова тех, кто прожил намного худшую жизнь, чем моя. Варалам Шаламов, Рейнальдо Аренас, п р и Молеви, Люся о б о Протянули руки, когда я почувствовал, что тонул. Показали мне выход, когда я был уверен, что меня хоронят заживо. И теперь я могу лишь принять слова иконника, о в героя жизни и судьбы Василия Гросмана. который всегда был рядом со мной. Иконников показывает мне путь. Как жить? Личная доброта одного человека по отношению к другому. Мелочная, бездумная доброта. Невольная доброта. Что-то, что можно назвать бессмысленной добротой, доброту вне любой системы социального или или религиозного блага. Меня уже не волнует. Хотя до этого я был верующим. Идеологические проекты, социальные блага, крайний реформизм, ассоциации. Я постоянно видел разницу между верой и неверием во все это. Я не верю в идеологию социального благополучия, но верю, как я уже сказал, словами Иконникова. Я верю в акты доброты. Некто, конечно, не всегда может быть добрым. Но нет никакого смысла судить о другом по категориям, которые потеряли жизненную силу, правду, власть. Я больше не верю в абстрактную концепцию справедливости, во имя которой человечество совершало ужасные преступления. Нет, я больше не верю в справедливость. Вместо этого я верю всем своим существом в добро, сделанное человеком, с глаза на глаз, протягивая руку помощи. После Гаморы и за последние десять лет я потерял всякую наивность, всякую веру в социальные перемены. Но я продолжаю питать почти догматическую надежду, что рассказывание истории все еще может спасти все, что есть в человеке человеческого.